Перелом. День двенадцатый. Вечер. Теперь, когда не надо делать домашнее задание и бежать на подработку, можно писать дневник весь день напролёт. Беда в том, что скоро писать будет не о чем. Не рассказывает ведь о том, как я проснулась, позавтракала, поиграла с Аликом, а потом вышивала, сидя у камина или что пригласили учителя танцев, чтобы подготовил меня к королевскому балу, где меня представят его величество, а, возможно, и женихи смогут полюбоваться на свежеиспеченную невесту. Меня передергивает от одной мысли, как кто-то станет разглядывать меня и думать, а какое преданное за ней дают? Есть ли братья и сестры? Она наследует титул? Как гадко! Зачем я только родилась герцогиней? Это разлучило меня с Роном». Папа заранее завел разговор о том, что хочет отвезти меня в имение. Он не давил, вернее, думал, что приводит разумные доводы, а решать, мол, мне. Дескать, видишь, Розе как все обернулось, и мама места себе не находит, не спит по ночам. Подожди до будущей осени, а в следующем году тебя примут без вступительных испытаний. Я уже договорился с Маркусом. Отдохнешь, наберешься сил». Вот умеет Папуля находить нужные слова. Не зря его колонка в газете всегда пользовалась популярностью. Я даже засомневалась, не согласится ли? Но как я уеду, брошу все. Нори, занятия, ребят, Рона. Как же я без него? А в итоге вот она я в черном ониксе, одна одинешенька. Нужно, наконец, набраться смелости и написать, что произошло. Мэтр Вимирин навестил меня ближе к обеду. Он пришел не один. Привел с собой Рона. Я встрепенулась и села на кровати, приглаживая волосы. Да что толку? Они топорщились во все стороны, а физиономия, небось, бледная и под глазами синячище. Не хочу, чтобы он видел меня такой. Рона не смотрел. Глядел под ноги. Ему что, противно видеть меня? Он переступил порог и застыл у двери. Папа и ректор вполголоса посовещались о чём-то, а потом ректор сказал «Эо, Руан, ты готов?» Рон кивнул. «К чему готов?» — взволновалась я. Папа встал рядом и успокаивающе положил руку мне на плечо. «Рози, Маркус сможет понять, осталось в крови Рона Проклятии, или уже нет?» «Ох, я так распереживалась за Рона, что растеряла все слова». «И постараюсь увидеть, что стало причиной избавления от проклятия, если его больше нет», — добавил мэтр Вемири. «Эуруан, руку, приношу извинения за то, что способ не слишком приятный». Рон слабо улыбнулся. «Ерунда. Вопрос только в том, справятся ли ваши клыки с драконьей кожей». Я впервые увидела на лице ректора хвастливое выражение, которое говорило яснее слов «ты сейчас оценишь всю силу моих клыков». Так и хотелось воскликнуть «мальчишки». Рон быстро взглянул на меня, взглянул на меня, и я снова увидела эту пронзительную нежность, эту неверазимую печаль. «Ты только не пугайся, Рози. «Ему будет не больно», — заверил меня мэтр Вемири. «Моя слюна... <къем> неважно». Ректор взял руку Рона и укусил за запястье. Тонкая струйка крови потекла по предплечью, несколько капель упала на пол. Я втянула воздух сквозь стиснутые зубы, а Рон даже не вздрогнул. Вот, теперь до конца жизни буду вспоминать светловолосого вампира с тонкими чертами лица и ленточку крови, которая тянется из уголка рта. Ректор вынул из кармана носовой платок и вытер губы, подошел к окну и уставился сквозь стекло остановившимся взглядом. Он будто не замечал зимнего пейзажа и серого неба, глядел куда-то внутрь себя. «Твой далекий предок, Эуруан однажды полетел за море. К аракулу, про которого говорили, что он знает прошлое, будущее...» и поможет избавиться от проклятия. Да, осипшим голосом подтвердил Рон. Это было очень давно. Предсказание утеряно. Не утеряно. Оно все это время было с тобой. Твоя кровь хранит память рода. Мы затаили дыхание, и мэтр Вимири продолжил в полной тишине. Одна прокляла, другая спасет, коль добровольно на жертву пойдет. И, умирая, поймет и простит, и пожелает любовь обрести. Дева невинная с чистой душой, роду Витан дарует покой. Три пары глаз устремились на меня, съежившуюся под одеялом. «Ты свободен». «Эо, Руан, закончил мэтр Вемири, — «проклятия больше нет. Скажи спасибо, Розали». Рон пошатнулся, опёрся рукой о стену, чтобы не упасть. Он был потрясён, впрочем, как и я. «Пусть поговорят», — тихо сказал ректор. Папа насупил брови, но кивнул Они вышли и оставили нас с Роном наедине. Я так обрадовалась. Наконец-то мы сможем поговорить без свидетелей и без условностей. Ведь это же ничего, что я герцогиня. Разве это важно? Главное, что мы любим друг друга. Рон, Рон" — прошептала я. Рон качнулся навстречу и вдруг опустился на колени рядом с кроватью. Я аж отпрянула с ужасом, глядя на склоненную черноволосую голову. Как же мне хотелось взъерошить эти жесткие и непослушные пряди, обхватить за шею, взобраться к нему на колени, расцеловать. Но Рон сделался совсем чужой, отстранённый. «Моя герцогиня», — глухо произнёс он, — «я ваш верный слуга навеки. Любое ваше слово — закон для меня. Любой приказ я выполню, не задумываясь». Мой род в неоплатном долгу перед вами, и этот долг я обязуюсь выплатить по доброй и свободной воле. Мой Рон, мой любимый Рон приносил мне клятву вассальной верности. Он возносил меня на недосягаемую высоту. Теперь я для него только повелительница, хозяйка. С каждым сказанным словом пропасть между нами становилась все шире. Не надо... «Пожалуйста», — произнесла я в ужасе. Я хотела напомнить ему, как мы бегали по осеннему парку и кидались друг в друга листьями, как драили полы в трактире, как листали книги в библиотеке, разыскивая древний рецепт. Как Рон целовал меня. Но слова умирали, когда я смотрела на его опущенную макушку. Не в силах больше этого выносить, я бросилась прочь из комнаты, вылетела босая в коридор, папа поймал, подхватил на руки. «Что, Рози?» «Что случилось?» — допытывался папуля, пока я рыдала на его груди. Я смогла только выдавить. «Увези меня отсюда. Я хочу домой». И вот теперь я дома. Я больше не видела Рона и очень надеюсь, что когда вернусь в академию через год, мои чувства остынут. Я смогу улыбаться Рону при встрече и кивать как доброму знакомому. Он будет учиться на втором курсе, а я на первом. Нам не так уж часто придётся видеться. Но пока мне больно. Очень-очень больно.